Глава 14. Чем мне нравился Рэм? Мой личный повар. Так это тем, что он мог приготовить еду, обладающую любыми свойствами. Конкретно сейчас мне нужно было нечто убойное, от чего я смогла бы уснуть, как только голова коснулась подушки, чтобы не думать об этой козе, которая уже строит планы на Маргла. Ну и что, что я сама не захотела с ним быть? Может, я еще не решила? И вообще... Не позволю, чтобы при мне занимались этим блядством. Я разыскала Рема, выпила его с и еле успела добрести до своей комнаты, чтобы не уснуть прямо в каменных коридорах особняка. Половину следующего дня я провела в постели, а потом спустилась на кухню. Сначала Пури накормила меня творожной запеканкой с ягодами. Через полчаса пришла Ума и приготовила Умы помрачительную яичницу с беконом. А следом меня нашел Рэм и заставил съесть Арбелу. Отлично. Если мне придется ежедневно трижды завтракать, чтобы никого не обидеть, скоро я не то что верну сброшенные килограммы, а наберу еще десяток сверху. Обедать, к слову, мне тоже пришлось трижды. Почти весь день я провела веселой компании на кухне. Я была здесь за диковинную зверушку, и все ходили на меня посмотреть и спросить чего-нибудь о других планетах, потрогать мои волосы, руки и нос. Благо, мужчин мы сегодня не обсуждали. а вчерашнем ужине с дарицами никто и словом не обмолвился, словно и не было его. Маме моя помощь, оказывается, была не нужна. Они решили объединить свадебное гуляние с праздником сбора урожая – И отметить это вместе со всеми за общим столом. Но у мамы забот и без того хватало. Правителем стал ее двоюродный дядюшка, старый дедуля с иногда включающимся маразмом. Поэтому вся забота о Миране ложилась на плечи мамы. Она была потомком первых правителей, а поскольку других наследников в живых не осталось, тянуть этот груз пришлось ей. Больше всех расстроился Симур. Как и любой нормальный мужчина, он собирался забрать жену в свой дом, который находился на даре. Теперь же она не могла покинуть родную планету, более того, должна была взять в свои руки заботу о ней. И Симуру предстояло принять важное решение – завершить службу и поселиться с женой на ее планете или жить на два дома. Следующая неделя проходила спокойно и размеренно. Я трижды завтракала, обедала и ужинала. Правда, порции все же слегка поубавила. Ходила с девушками на винограднике и в сад. Помощница из меня была никакая, потому что под их солнцем моя кожа моментально покрывалась пятнами. Вот и приходилось прятаться в тени и развлекать девушек пересказами душащипательных сериалов. Вечерами мы ходили купаться в озере, а затем собирались на ужин в нашей любимой беседке. Кармен, или как там ее, больше не появлялась, чему я была несказанно рада. Я, как и обещала, показывала им фильмы о любви. Начали мы с «Титаника», закончили «Сумерками». Их наивность, искренние слезы и обсуждение героев отвлекали от реальности, которой я старательно избегала, как и «Одиночество». Среди этих шумных девиц мне было легче отключиться от тревожных мыслей. Когда бы я могла подумать, что полюблю находиться в компании? Всю жизнь я любила быть одна. Нет, я не социопат, социофоб или как там называют таких людей. Но одной мне было хорошо и совсем не скучно. Теперь же одиночество меня пугало. Чем? Не знаю. Мне казалось, что я стану как умалишен писать любовные письма, а потом их сжигать или яростно рвать на мелкие кусочки. Что я захочу позвонить Марглу, найдя какой-то бредовый повод. Что я пойду с дурацкими вопросами к командирам соляров, лишь бы только услышать, когда кто-то из них вскользь произнесет его имя. Когда до праздника сбора урожая оставалось пять дней, разговоры девушек стали сводиться только к торжеству. Каждая из них обсуждала, какое блюдо принесет к общему столу, Какой наряд наденет и чью розу хотела бы принять? В доме тоже всем стало не до меня. На кухне постоянно была куча народу. Все что-то солили, коптили, мариновали. Помощницы Умы то и дело сновали туда-сюда, таская мешочки со специями, наполняя бутылочки и горшочки. Полки с хлебом и пирогами уже ломились от тяжести, а печи все продолжали дымить». Последний вечер перед праздником наша девичья компания собралась пораньше. Гуляния начинали с самого утра, и все хотели хорошенько выспаться, чтобы выглядеть как можно лучше. И сейчас все заканчивали последние приготовления. Собирали браслеты из камешков, заканчивали вышивки на платьях и заплетали друг другу косы, чтобы наутро быть красивыми и кудрявыми. А еще обменивались косметикой. Косметика здесь была самой, что ни на есть натуральной, только природные красители. Волосы красили луковой шелухой, тушь делали из воска, смешанного с углем, а щеки у девушек, целыми днями работающих на свежем воздухе, были и так румяные. Ногти красили пылью из панцирей каких-то жучков. Правда, такой лак быстро стирался, но на пару часов хватало. «Привет, курочки!» «Все перышки чистим!» Расталкивая со всех мест девушек, за стол уселась Кармен. Ее только не хватало. Все недовольно простонали, но возразить не посмела ни одна из них. «Аврора, ты же будешь сидеть завтра рядом с мамой?» Я кивнула, пытаясь понять, к чему она клонит. «То есть рядом с женихом Дарицем. Значит, и друг его Маргал будет рядом с тобой?» «Ах, вон оно что!» «Наверное, я не уточняла». Мое горло от злости сжало спазмом. «А ты не могла бы устроить мне место рядом с ним?» Она смотрела своими огромными карими глазами прямо в мои, и мне казалось, что меня пронзают насквозь длинными иголками. «Ты думаешь, у твоего Маргла нет женщины?» В разговор вступил олененок. «Твоего? С каких пор это он стал ее Марглом? Детка, да он об этой выскочке знать не знает». «Была бы, не летал воевать постоянно. Я сегодня слышала, как его вояки рассказывали, что он на войне все время. Нормальный баба такого жеребца из постели не выпустит». Кармен цокнула языком и недовольно подкатила глаза. «Правильно, Силия. Если его женщина сама мужику не дает, пусть хоть другим не мешает». Ее рыжая подружка заржала, будто лошадь. «Значит, эту дрянь зовут Силия». И подружка-кобыла ей подстать. — Ну так у нас тут выбор большой. Хочешь маленькую, хочешь смуглую, хочешь черную. Перебил кто-то из девушек. — О чем ты, деточка? Он мой, ясно тебе. — Это мы еще посмотрим. Тебе же сказали, что он блондинок любит. Я как раз подхожу. Вот и увидим, на кого он глаз положит. Перебранка набирала обороты. Мои щеки пылали так, что о них можно было зажигать спички. И это только цветочки. Что эти девицы устроят завтра? А ну-ка спать все! Не то завтра всех женихов распугаете. Кто же вас купит-то за спанок? Наш домашний генерал в юбке кричала с порога дома, постукивая корявой палкой. Девушки засобирались и тут же разбежались по комнатам. «Что значит «купит»?» – спросила я у бабули. «Жену себе завтра купить можно, если монет хватит, конечно». Объяснять дальше она не стала и скрылась в темном коридоре. Вот почему девушки так тщательно готовились. Завтра не просто праздник, и если повезет, можно замуж выйти. И каждая из них надеялась на это. Я уже была готова ко сну, как ко мне постучали. «Можно к тебе?» Не дожидаясь ответа, мама заглянула в мою комнату. «Мама, конечно. Я думала, ты занята и не стала беспокоить. Хотя очень соскучилась. Тем более, что я скоро вернусь на землю, и неизвестно, когда еще мы сможем увидеться». Все же решила. «Да. И давай поговорим о чем-нибудь другом». «Я не могу смотреть, как ты мучаешься». Мама приложила ладонь к лбу и стала расхаживать по комнате. «Мама, у меня все в порядке. Я не нуждаюсь в утешениях». «Послушай, мать!» «О нет! Запрещенный прием! Она упустила время, когда могла бы стать для меня авторитетом. Это ничуть не уменьшало моей любви к ней, но прислушиваться к ней, брать в расчет ее мнение не позволяло. Раньше надо было воспитывать, а теперь, что выросла, то выросла. Мама убрала пряди с моего лица» погладила мягкой ладонью щеку и обняла. «Ты родилась за полчаса до рассвета. Тебя положили у окна, и ты повернула свою головку к востоку, туда, где только утром видна самая яркая звезда нашей галактики. Об этом я узнала совсем недавно. Симур показал мне карту. Выходит, что ты с рождения чувствовала свой второй дом. Может быть, останешься здесь?» Мама смотрела с такой нежностью. Наверное, ей действительно не хотелось снова терять дочь. Но хотела ли я остаться? Скорее, я хотела родиться заново. Ведь куда бы я ни попыталась убежать, от себя все равно не спрячешься. А имея воспоминания, начать жизнь с чистого листа очень сложно».